Глава 38. Когда Сунг бродил по площади, вслушиваясь в разговоры окружающих людей, стараясь получить больше информации, его амулет внезапно стал горячим, и чуть погодя, когда он взял его в руку, передал сообщение. Всем практикам павильона разрушительного неба, собраться в резиденции павильона. Внимание. Невыполнение этого приказа ведет к отчислению из павильона и преследованию со стороны службы наказания. Ого! – удивился Сонг, направившись обратно в павильон. Эта ситуация с закрытием ворот, похоже, не так проста. Скорее всего, вызвали всех практиков. Его предположение полностью подтвердилось, лишь только он вернулся. Возле входа его встретила впечатляющая очередь. Сотни практиков выстроились друг за другом к стоящему вдалеке старейшине. Сонга удивило то, что все воины павильона молчали. Никто не делился мнением, не задавал вопросы и казалось, никому не было дела, для чего их всех так поспешно вызвали так рано. Сам же Сонг уже начинал нервничать. Поведение окружающих людей пока что не помогало лучше понять, что происходит. От этого у молодого человека появились разные мысли: от учебной тревоги до настоящего нападения на тёмную звезду, но он даже представить себе не мог, какой самоубийца решится напасть на такой огромный город. Учеть довольно быстро продвигалась вперёд. Все спокойно и не суетясь шли к старичине, перед которой плавал большой раскрытый духовный свиток. Бросая по паре фраз каждому практику, старейшина движением пальца записывал что-то в свитке и переходил к следующему. Воин же, получив инструкции, тут же уходил прочь. Благодаря такой эффективной работе очередь продвигалась достаточно быстро, чтобы каждый проходил её от начала до конца за каких-то 10 минут. Подойдя ближе у Сонга, наконец получилось лучше рассмотреть этого старейшину, передающего указания. Это был сурового вида мужчина с кустистыми бровями и острыми скулами на квадратном лице. Сонг, новичок, восьмой уровень, приблизившись, атрапортовал он по примеру тех практиков, кто только что стоял перед ним. Двенадцатый отряд, северная стена, командир Рэн Су, сухо продиктовал ему старейшина, быстро записав информацию в свиток и И сразу после этого перестал обращать на Сонга внимание. Значит, командир Рэн Сун. Понятно, что это не случайность. Скорее всего, его определили в собственную группу новичков. Оставалось только поразиться скорости мысли этого старейшины. Сонг удивлённо покачал головой и направился в северную часть города. Скорее всего, там Рэн Сун наконец-то объяснит Что здесь происходит? Найти свой отряд Сонгу оказалось непросто. Будучи совершенно незнакомым с этой частью города, парень прилично проблуждал, прежде чем смог найти вход на городскую стену, располагавшуюся в подножии одной из мощных башен Великой стены города Тёмной Звезды. Таких башен по периметру всей стены было больше 1000, и далеко не каждая из них оборудовалась входом. Почему так сделано ему оставалось непонятным. Сонг списал это на нестандартное мышление строителей города, не раз отмеченное им ранее. Поднявшись на стену, он еще какое-то время бродил по ней, чтобы найти свой отряд. Лишь увидев приметную внешность мастера Рен Су, Сонг смог вздохнуть спокойно. Его крайне раздражала вся эта бессмысленная беготня в последнее время – Подойдя к мастеру, парень поприветствовал его. «Мастер Рэнсу, этот подчиненный прибыл под ваше командование». «Опыт сражений у тебя есть?» – задал свой вопрос вместо приветствия старик. Сонг удивленно посмотрел на мастера. «Каких еще сражений? О чем он говорит? Неужели его самые дикие предположения сейчас сбывались?» Рэн Су, всё ещё ожидавший ответа, нахмурил брови. «Докладываю мастеру, у этого подчинённого нет какого-либо боевого опыта!» Кивнул в ответ, Рэн Су указал Сонгу на больших размеров ящик, сказав, «Там лежит штатная броня нашего павильона, надень!» Сонг усилием воли погасил раздражение. Такое поведение ему было не свойственно, но вся эта ситуация начинала сильно злить его. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз и тем самым успокоившись, он подошёл к ящику и достал из него настоящий комплект лёгкой брони. Он состоял из прочного кожаного нагрудника, усиленного ирундовыми вставками из сопок из кожи неизвестной рептилии и двух ирундовых щитков в виде наручей. Здесь же лежали ещё клинки во втором отделении ящика. Но Сонг не стал их трогать, своих вполне достаточно. Кое-как приладив доспехи, он почувствовал, как воздух вокруг начал слегка искажаться. «Это духовная броня?» – удивленно подумал Сонг. «Вот и еще одно доказательство от того, что все очень серьезно». «Мастер, этот подчиненный просит вас объяснить, что происходит», – обратился он к Рэнсу, отойдя от ящика с броней. «К городу движется войско демонов, и их много. Мобилизовали всех практиков от четвертого владыки. Однако тебе беспокоиться не о чем. Северная стена, будучи самой укрепленной частью Великой Стены, не должна стать целью основного удара демонов. К тому же с нами здесь стоят элитные части павильона Зеленого Листа и секты Морозного Духа». «Значит, демоны...» Сонко в начале чуть не расхохотался, но взял себя в руки. Вступаешь в павильон, прячешься от каждого, кто может заинтересоваться скоростью твоего развития, и даже тратишь целых 100 духовных камней, чтобы купить билет подальше отсюда, а в результате это всё оказывается абсолютно неважным. Что за ирония. Мы защищаем этот участок стены протяжённостью 50 м. Пока можешь расслабиться. Демоны располагаются в дне пути отсюда, хотя их передовые отряды уже здесь и продолжают прибывать. Благодарю, мастер. Отвёл сунг и отошёл от ренсу. Если демоны в дне пути, то зачем так срочно собирать всех к на стене? Непонятно. Отлёгшись, Сонг с любопытством попытался рассмотреть и понять странные конструкции и механизмы, установленные через каждые 3 метра на самом краю стены. Так и не выяснив, что это такое, он пожал плечами и прислонился к холодному камню северной стены, опёршись локтями на её край. Тяжело вздохнув, Сонг посмотрел вдаль, туда, где бирюзовый свод неба смыкался над пожелтевшим лесом. образует тонкую линию горизонта. Было тихо, негромкие голоса людей на стене заглушались редкими порывами уже порядком холодного позднеосеннего ветра. Он был прав, мастер Рэнсун. Я продолжаю плыть по течению, как будто чья-то рука ведёт меня. Удастся ли мне когда-нибудь стать хозяином своей судьбы? Правда, для этого нужно для начала понять, чего я хочу. Может, в этом моя ошибка. Сунг размышлял об этом, продолжая смотреть с высоты великой стены. А кто это у нас тут? Неужели слуга всё-таки соизволил явиться? Раздался голос Самондора, полный яда и презрения. Сунг давно ожидал этого. Слишком уж сильный ни взвыл Бил его Самона, чтобы промолчать. Обернувшись, молодой человек увидел самого Самона, а также двух его друзей, похожих вечным хвостом прицепленных к нему сзади. Двое подручных были одеты в такую же, как и у Сон, гольёкую броню павильона, а вот сам Самондор облачился в чёрный, отливающий синюю начищенный пластинчатый доспех. Судя по тому, как он двигался, этот доспех совсем не стеснял движения и по качеству значительно превосходил броню павильона. "И тебе привет, Самон", поздоровался Сонгс с молодым представителем секты Морозного духа. "Ты что-то хотел?" "Слуга, я пришёл предложить тебе замечательную возможность. Ты присоединишься ко мне и моим друзьям в предстоящем бою в качестве защитника." «А мы, в свою очередь, после боя отблагодарим тебя, позволив и дальше практиковаться в павильоне разрушительного неба». Сон усмехнулся. «Мало того, что он станет живым щитом этих троих, так еще и, можно сказать, сделает это за простую благодарность». «Я отказываюсь», – ответил молодой человек, повернувшись спиной к этой троице. «Ты неблагодарный!» начал было с амон, но осёкшись, посмотрел на мастера Рэнсу, сейчас проходящего мимо, и понизив голос, закончил: "Потом не пожалей о своём выборе, слуга". Высказавшись, он и его подручный, развернувшись, ушли в другую сторону. Ожидание неприятностей всегда хуже самой неприятности. Сонк, да и все остальные новички мучительно переживали каждую минуту, пока ждали появления демонических войск. Чего нельзя было сказать о старших представителях секты Морозного духа и павильонов, стоящих неподалёку. Опытные воины, они с лёгкостью справлялись с нервозностью, занимаясь чем-то полезным. Кто-то медитировал, подготавливаясь к предстоящему бою. Кто-то умудрялся практиковаться, а кто-то тихо обсуждал что-то со своими товарищами. Решив, что лучше всего сейчас занять себя делом, Сонг также сел в позу лотоса для медитации. Быть спокойным в самых экстремальных ситуациях хотел бы он приобрести такую способность. Часы тянулись за часами медленно и тягуче. Сонгу не сразу удалось настроить себя на медитацию, но с течением времени это всё-таки у него вышло, и он погрузился в подготовку к предстоящему бою. Спустя почти 15 часов где-то вдалеке, на южной стороне города, прозвучал протяжный звук гонга. Бом-бом-бом. Мерно бился зловещий тембр гонга. Открыв глаза, Сонг прислушался к этому звуку. Два солнца давно опустились за горизонт, но благодаря полной луне лес, окружающий город, хорошо просматривался. Однако сколько парень ни всматривался, заметить что-то определённое так и не смог, лишь только какие-то тени, что он тут же списал на разыгравшееся воображение. Смотрите, Вдруг в тишине кто-то крикнул на стене. Сонг напряг зрение, стараясь понять, что нашел этот голос, и спустя пару секунд увидел тень, вышедшую на вырубленный от деревьев голый участок земли. С такого расстояния парень не смог точно рассмотреть, что это за существо, но оно точно было крупным. Сразу за одной тенью появились еще несколько, а потом вдруг Всё пустое пространство перед стенами заполнили эти существа. Они стремительно приближались, за раз преодолевая по несколько метров. "Всем воинам занять позиции у пиньянов!" громоподобный голос прокатился от одной части северной стены до другой. Услышав его, все воины, включая и многих из отряда Сунга, бросились к краю стены. Где стояли те самые странные механизмы, заинтересовавшие молодого человека ещё утром. Подбежал к этим самым пининам, каждый воин открыл что-то вроде лютка сбоку механизма, а после, взяв связку из 30 болтов, начал их укладывать внутрь. Сонг, присоединившись ко всем, старался выполнять все действия вслед за окружающими. Вот закрыл латок. Он дёрнул за деревянную ручку и перевёл утолщённую часть в сторону бегущих теней, после чего положил руку на железный ворот. Внимание, 200 м до врага, приготовиться. 150 м до врага. Голос продолжал прокатываться от одной части стены до другой. 100 м, открыть огонь. подорожая остальным, Сунг с усилием закрутил ручку ворота, не забывая поглядывать на результат своих действий. Из этих пиньинов вдруг ворохом вылетела туча болтов, превратившись в настоящий смертельный летящий рой. Он прекрасно видел, как эти болты почти насквозь прошивали тела существ внизу, превращая первую волну врагов в кровавое месиво. Ничего себе, ошалело, смотрел на эту картину Сонг.